Глава сорок седьмая. Вечность и миг. Автомобиль Пантерчука проехал по территории центрального городского рынка и подъехал к воротам металлического забора, вокруг собора Успения Пресвятой Богородицы. Водитель нажал на педаль тормоза, но авто продолжало движение. Водитель надавил сильнее до отказа, но машина не останавливалась, катилась вперед. Он лихорадочно заерзал, торопливо работая ногами и руками. Тормоза сквозь зубы бросил. Тормоза отказали. Автомашина миновала забор, съехал состав с асфальтовой дороги в траву. Водителю с трудом удалось вырулить среди деревьев и развернуть автомобиль в обратном направлении. Неожиданно заглох мотор, но авто продолжало катиться. Под колесами снова зашуршал асфальт. Панторчук на заднем сиденье нахмурился. Василий напрягся, Диана между ними притихла, сжимая руки. Федор и Василий одновременно подумали о Прандопуле. Направляй в забор, решительно потребовал Панторчук. Но руль невозможно было повернуть. Водитель покраснел от натуги. Помоги, буркнул охраннику справа. Тот тоже ухватился за руль, и вдвоем едва-едва смогли справиться. Автомобиль уткнулся в забор и остановился. Водитель расслабился, вытирая с лица пот. Охранник тяжело выдохнул воздух. Василий распахнул дверцу и выбрался наружу. — Зачем ты приехал сюда, безумец? Вдруг услышал он у себя надухом и вздрогнул от этого. По спине под рубахой пробежали мурашки, а затем тело пронзило ледяным холодом, как будто он с головой окунулся в прорубь. Василий обернулся, орхидем стоял рядом. — Ты хочешь простить Ешуа его предательство? — спрашивал он. Глаза Прандополя были страшны, как пропасть. — Я хочу знать правду, — через силу ответил Василий. выдерживая этот жуткий взгляд, Диана, выпрыгнув из машины, следом за Василием испуганно притиснул сход с к нему, одергивая белую скую юбку. Панторчук, выйдя с другой стороны авто, стоял, смотрел сердито, слушал. У водителя и охранника по коже забегали мурашки. Ты опять за старое, недовольно произнес Архипом. Правда, это такое забавное слово. Взгляд его стал скучным. Не существует ни правды, ни лжи. То, что одни считают правдой, другие считают ложью. Не осталось прежних истин. Есть одни заблуждения. Время Иешуа прошло. Заповеди никому больше не нужны. Они смешны, нелепы, ни к чему не приводят. Твоя дорога лежит мимо этого храма, к новым святилищам. Поменяй свой выбор, пока не поздно. У тебя еще есть время. Если ты сделаешь правильный выбор, ты подчинишь время себе. Но твой неправильный выбор сделает время неподвластным тебе. Ради ваших новых святилищ я должен отказаться от любви, но зачем нужна вечность без любви? Он обнял Диану за плечи. Я не могу изменить себе. Твои слова бездумны. Вечность – это величие духа, произнес Прандопол. Ты останешься обыкновенным червиком, но мог бы стать великим. Величие без любви – это одиночество. Василий крепче прижал к себе девушку. Я сделал выбор. Пантарчук не вмешивался в разговор, только расстегнул костюм, чтобы легче дышалось. Василий был тверд и спокоен и обходился без посторонней помощи. Над головой в чистом солнечном небе разнесся крик черной птицы, и Архидем пропал. Василий и Диана простояли еще некоторое время, успокаиваясь, и шагнули к воротам. В соборе было тихо. Василий интуитивно, взглядом отыскал икону Марии Магдалины и подошел к ней вместе с девушкой. Понтарчук вошел внутрь следом и остановился у двери. Василий смотрелся в лик Марии и неожиданно обнаружил, как перед иконой будто колыхнулся воздух. Диана крепко сжала его локоть. Василий неосознанно медленно отступил, и тут же перед ним возникла красивая женщина в белых одеждах. Улыбнулся ему. Он сразу узнал ее. Виница вопросов возникла у него в голове, но с губ слетела один. Я не подвел тебя. Ты знаешь ответ, отозвалась маленья Магдалина и перевела взгляд на девушку. Смерти Сусанна иудаики не были напрасными, сказала ей и воинов повернулась к Василию. Я многое пережила, спасая сына. Но все было, как должно быть. И она стала тихо удаляться. Диана замерла и не дышала, широко открыв глаза. Мария исчезла, оставив легкое колыхание воздуха. Василий безмолвно постоял еще минуту у иконы и тихо увлек девушку за собой. Переместился к распятию. Губы едва шевельнулись. — Ты любил Марию Магдалину? — спросил он шепотом. Прондопол сказал, что ты предал ее. Я хочу узнать правду. Тишина вокруг зазвенела. По собору просквозил легкий ветер. Лики святых на иконах словно вожили. Из-под купола спустилось бледное облако, и перед Василием появился Иешуа. Худое лицо, спокойные глаза, длинная одежда. Он приблизился, и Василий услыхал: я и сейчас люблю Марию. Я никогда не оставлял ее. Она и теперь со мной. Прости же эти вопросы, виновата обронила Василий. Но разве я мог что-нибудь изменить? Первый раз меня предал Иуда. Второй раз предал Петр. И хоть я его простил, но если бы третий раз предал ты, все рухнуло бы. Не сомневайся больше. Посмотрел на Диану. «Люби ее, как я всегда любил Марию». Он слегка коснулся плеча Василия, и тот ощутил это прикосновение, потянулся к нему рукой, но и Ишуа уже рядом не было. Облако поднялось под купол и улетучилось. Лики святых на иконах будто кивнули, соглашаясь со словами Ишуа, и застыли. Опять по храму просквозил легкий ветер, потом все стихло. Василий прижал к себе локоть девушки, молча увлекая ее к выходу. Проходя мимо Панторчука, спросил: "Вы видели?" Петр удивленно скинул брови: "Что я должен видеть?" Они разговаривали со мной, сказал Василий, и тут же поправил себя: "С нами." Петр наморщил лоб: "Да, никогда не слышал, чтобы разговаривали иконы. Я не об иконах, возликовал Василий. «Но и ты все время молчал», — проговорил в ответ Петр. «Но как же?» Снова воскликнул Василий и осекся. Вздохнул, посмотрел на Диану и шагнул к выходу. Тонтарчук развернулся и следом за ними вышел назад дверь. На крыльце в глаза ударило солнце, небо было ярким, купол собора сверкал. Василий попросил Петра отвезти их домой к Диане. Ему показалось вдруг, что на этот раз он сумеет наладить отношения с его отцом. Панторчук не возражал, отвез, но наверх с ними не пошел, остался в машине. И произошло так, как предполагал Василий. Аркадий Константинович встретил хорошо, был неузнаваемо поливетливым, разговорчивым и улыбчивым. Мало того, услыхав, что Панторчук находится у подъезда, сам выбежал на улицу и пригласил его в квартиру. Между ними завязалось деловое мирное беседа и продолжалось до поздна. Оба были предпринимателями, нашлось много тем для разговора.